ПОСЛЕСЛОВИЯ Не думаю, что есть читатели, которые начали читать послесловия лишь в этом томе. Так что давно не виделись. Меня зовут Маруяма Кугане. Как я и упоминала в прошлом послесловии, весь этот том будет историей людоящеров Совершенно другая книга. Такие истории редки для лайт-новеллы, не так ли? Может, так думаю лишь я, а Но редко увидишь истории, в которых главный герой нападает на мирную деревню. Как вам эта работа? Такой прием мог получить два разных окончания. Однако сцены, где сильный топчет слабого, вероятно еще несколько раз повторятся. Главный герой Властелина не только разбирается с опасностью, что маячит перед глазами, но и берет на себя инициативу, чтобы достичь своих целей и получить личную выгоду. А это значит, что он не будет спасать главную героиню, потому что слышал, что она попала в беду. Он хищник, который будет искать попавшую в беду героиню. Хотя это звучит немного неправильно. Так что читатели, игравшие в стратегии, должны понимать, что для накопления сил Айнс будет, вероятнее всего, не бросать вызов сильным, а брать к себе слабых, чтобы укрепить армию. Вот почему я написала эту работу с редкой точки зрения на захватчиков, а не более общей. Может оно и так, но их битва в открытом поле на самом деле не совсем вторжение. А теперь позвольте выразить признательность. Сабин Сама, вы нарисовали такую милую кружь, что я вся в восторге. Спасибо всем. Studio HR Design Studio за ваш дизайн. Осака Сама за скрупулезную корректуру и редактирование и редактору Ата сама за то, что оказывали мне разнообразную помощь. А еще и Хани, спасибо за ваше возражение Какая же это боль, связывать концы с концами. Примите мои искренние благодарности и вы, читатели, что купили эту книгу. Я и вправду вам очень признательна. Что ж, надеюсь снова увидеться со всеми вами. До скорой встречи в следующем томе. Отходя от темы, На самом деле, в название одной из глав каждого тома я добавляю слово «смерть». Но у меня уже закончились идеи. Наверное, в следующем томе этого не будет. Это я просто играюсь. Из-за этого не возникнет никаких проблем. Однако будет действительно трудно, если у меня нет вкуса к придумыванию имён. Я подавлено. Июнь 2013 года. Маруяма Кугане считал Адреналиен.